Протокол допроса свидетеля. Я, инспектор уголовного розыска 60 отделения милиции города Москвы, лейтенант Крылов, допросил в качестве свидетеля гражданина Славского Сергея Викторовича 1941 года рождения, беспартийного, ранее несудимого, уроженца города Москвы, холостого, члена группового комитета художников-графиков, проживающего по адресу Москва-Красноармейская, дом 5, квартира 144. Об ответственности по статье 181 УК РСФСР предупрежден. Предупреждаю вас, гражданин Славский, что допрос будет производиться при магнитофонной записи. Крылов. Гражданин Славский, в какое время вы пришли на работу? Славский. Я прихожу раньше всех за полчаса до восьми, чтобы подготовить рабочее место. Крылов. Милицию вызывали вы? Славский. Да. Крылов. Почему? Славский. Я увидел сломанный замок. Крылов. Расскажите подробнее. Славский. Ключи были только у меня, я же и опечатывал дверь. Утром 14 августа я увидел, что замок взломан, а дверь открыта. Крылов, вы входили в помещение? Славский. Нет. Я побежал во флигель к сторожу, но разбудить его не смог, он был абсолютно пьян. Я из автомата вызвал милицию. Крылов, когда вы вошли к сторожу Кирееву, что вы увидели? Славский. Сначала запах отвратительный почувствовал. Перегара, пота, прокисшей еды. В комнате на топчане спал Киреев, окно было закрыто. На столе стояла бутылка водки лимонной 0,75, я еще удивился. Сторож был Ханыга, обыкновенный алкаш и вдруг лимонная. Я начал будить, а он только мучал. Крылов, Киреев пил? Славский, да. Целый день шатался по объекту, выпрашивал рубли, бутылки из-под кефира воровал. Ханыга? Крылов, вы не обратили внимания? Кто-нибудь из посторонних приходил к Кирееву? Славский, конечно, приходили, особенно в конце рабочего дня. Приносили выпивку. Утром тоже открывался клуб пытливой мысли. Крылов, как это понимать? Славский, алкаши местные раненько прибегали, находились в рассуждении, где достать опохмелиться. Крылов, кто конкретно? Славский, я их знаю визуально. Помню, что одного называли «хатабыч». Крылов, как он выглядит? Славский, выше среднего роста, лысый, лицо опухшее... Все приговаривает трах тебе дахти бедух тебе дах, Так в повести Ладина говорит старик Хатабыч. Крылов, сторожа разбудить вам не удалось. Что вы делали потом? Славский, пошел встречать вас. Я читал ваши показания. Вадим присел на штабель досок. Знакомился с протоколом осмотра места происшествия. Но мне бы хотелось поговорить с вами без протокола. Славский достал сигарету, размял ее, посмотрел на Вадима. по моему я сказал все». «Конечно. Но меня интересуют детали, мелочи. Вот вы подошли к взломанной двери. Что вы увидели?» «Я уже говорил». «А если бы вы захотели нарисовать это, как бы вы поступили?» Славский закурил. Посмотрел на опечатанную дверь, потом на Вадима. «Видимо, вы хотите, чтобы я реставрировал место происшествия?» «Нет, это уже поздно. Просто подумайте, за что бы вы зацепились в первую очередь». «Сначала давайте говорим, как бы я назвал эту картину». «Кража? Взлом? Преступление?» «Вы творец, вам и карты в руки». «Знаете, чепуха, конечно, но я люблю хорошие часы и хороший табак, и почему-то всегда на это обращаю внимание». «Поэтому вы так и смотрели на мои часы». «У вас хорошая сейка 5 актус». «Правильно». «Курите вы американский камел без фильтра, он продается в ЦДЛ, ресторане Аэровокзала и в Узбекистане, правильно?» «Да, вы курите жетан, сигареты французские, в продаже их нет». — Тоже правильно. Мне их присылает сестра. Она замужем за работником торгпредства, живет в Париже. Так что же все-таки поразило вас? — Понимаете... Славский вытащил из пачки новую сигарету. Я, пожалуй, бы нарисовал ночь, силуэт женщины у машины и огонек сигареты. — Но почему женщины? — Не знаю, но что-то заставляет меня это сделать. К ним подошел Калугин. — Вадим Николаевич, будете осматривать особняк? — А смысл есть? «Ассоциативный ряд?» «Пожалуй». «Вы, Сергей Викторович, проводите нас?» «Конечно, я сам еще там не был». «Почему?» «Ваших коллег водил мой реставратор, Коля Ларионов. Я расстроился очень». Калудин внимательный и быстро посмотрел на Славского. Непростой был это взгляд, ох, непростой. И Вадим заметил его. Заметил и учел. Симаков стоял в вестибюле особняка и о чем-то спорил с Фоминым. Он тыкал ему пальцем в грудь, возмущенно всплескивал руками. Фамин, расставив ноги, облитый темным жарким костюмом, словно врос в пол, и сдвинуть его никакой возможности не было. О чем спор? Орлов бегло осмотрелся. «Товарищ подполковник, Вадим Николаевич!» Семаков даже запнулся от возмущения. «Вы послушайте, что Павел Степанович говорит! Послушайте!» Орлов внимательно посмотрел на Фомина. «Здесь артельно работали, Вадим Николаевич!» Бесстрастно сказал Фомин. «Как это?» «А очень просто. Давайте наверх поднимемся, я вам покажу». «Вы, Павел Степанович...» — Симаков зло смял сигарету. «Конечно, человек опытный, и мы вас уважаем, вроде бы как реликвию». Фомин повернулся к Симакову сразу, всем корпусом. Посмотрел на него, прищурившись, глаза его были холодные, и бесстрастны. Усмехнулся. «Реликвия, — говоришь, капитан, — вроде бы как экспонат музея криминалистики. Нет у меня на тебя обиды, Симаков, нету. Потому что с обидой наше дело не делается. Ты вот в академии учишься, это хорошо». Только сыскная наша академия — это опыт, Симаков. Обиды у меня на тебя нету. Мы здесь не в городке играем. Окрожонку раскрыть должны, так что ум хорошо, а два лучше. Ты-то уясни, Симаков, тебе до пенсии еще как медному котелку. А наше дело ума до совета требует. Брэк, сказал Вадим. Давайте временно закончим спор теории и практики. Мы не на дискуссии в журнале «Советская милиция», а на месте происшествия. Ваши соображения, Симаков? Они поднялись на второй этаж особняка. Что здесь было в те далекие годы, когда домом владел генерал Сухотин, можно было представить только запас могучей фантазией, свойственной, пожалуй, одному лишь Жюлю Верну. Зал, который раньше именовался каминной гостиной, напоминал декорацию к фильму об обороне Сталинграда. Окна с выбитыми стеклами, на стенах шесть дыр от медальонов, остатки камина напоминали снарядную воронку. «Да...» — Вадим взял Славского под руку. «Пока это лишь напоминает музей. Вы должны были сюда прийти зимой. Первого декабря мы собирались открыть экспозицию. Собирались!» Славский подошел к размонтированному камину, хлопнул ладонью по стене. «Здесь был фарфоровый камин подражания в АТО. Работы французского мастера Жюля Пино. Мы разобрали его и должны были отвезти на реставрацию. Шесть медальонов работали Морева. Их должен был реставрировать я. Первичную обработку начал прямо в этой комнате. «Теперь слушайте, что я скажу». Фомин достал платок, вытер голову. Кто-то усыпил сторожа и забрал картинки эти настенные. Причем ни одного отпечатка не оставил. В протоколе осмотра места происшествия указаны следы. Точно такие же, как при ограблении квартиры и дачи академика Муравьева. Преступники надевали на ноги полиэтиленовые пакеты, так? «Так», «Та – нехотя ответил Симаков. «Значит, приехали на машине». Сторожа опоили лапинкой, взяли картинки и ушли. А потом смотри. В соседней комнате лежала керамическая плитка. Где она лежала, гражданин Славский? Художник прошел в соседнюю комнату, хлопнул ладонью по печке голландки. «Здесь, прямо здесь». «Так, Симаков». Фомин подошел к Славскому. «Вот здесь эксперт, согласно протоколу осмотра места происшествия, зафиксировал следы ботинок с характерной деформацией каблука на правой ноге, так?» «Так», — мрачно ответил Симаков. Те же следы обнаружены на лестнице и потом на влажной земле, так? Ну и что? А вот что. Следы, обмотанные полиэтиленом, практически смыты дождем, так? То, что вы заладили, так да так. А то, Симаков, что керамическую плитку выносили позже. Кто-то другой. Этот другой увидел взломанную дверь, поднялся, сложил плитку в мешок и уволок. Потом сделал несколько ходок, вывозил на тележке решетки и ковку. Вот отсюда и следы велосипедных колес в протоколе осмотра. Тележка была на этих колесах. Такие мои соображения. Тут уж не сердись, Симаков. Симаков отошел к окну, достал сигарету, закурил. Все молчали. Вадим посмотрел на Фомина. Старший инспектор по особо важным делам смотрел в спину Симакова сочувственно, без тени превосходства. Он сделал свое дело, выдвинул версию. Фомин был опытный сыщик. Точно так же лет десять назад он напрочь перечеркнул стройную и весьма убедительную версию самого Вадима когда раскрывали ограбление склада ювелирной фабрики. «Товарищ Славский, вы, пожалуйста, оставьте нас», — сказал Орлов. Художник, понимающе кивнул и пошел к лестнице. «Ну что же, Симаков, пока у нас есть две версии, ваша и Фомина. Откровенно, я больше склонен доверять второй. Теперь так, кто такой Хатабыч?» «Селин Петр Семенович проживает третий Зачатевский переулок, дом 3, квартира 26. Ранее судим дважды». Первый раз по 122 и по 206 части 1 -й. Три дня не был дома. На квартире засада. Повернулся к Вадиму Симаков. Так, любопытно. Отпечатки пальцев, размер обуви. Соответствуют обнаруженным на месте преступления. Да, конечно, Симаков, у вас все прекрасно складывается. Версия отличная, взял хатабыч, что бишь Силен. Кстати, где он может быть? Жена говорит, что два дня не ночует дома, товарищ подполковник, сказал Саша Крылов. Раньше с ним такое бывало? Да, он запойный, даже на принудительном лечении был. Так что же, Крылов, важнейший фигурант по делу где-то пьет, а мы ждем?» Инспектор покраснел. «Он делает все, что может, товарищ подполковник», — вмешался Симаков. «Активный розыск, значит, вчера». «Так», — Вадим усмехнулся, — «приступим к нашим играм. Тем более, что в отделении нас ждет следователь горпрокуратуры товарищ Малюков. Ты, Симаков, отправь к нему на допрос реставраторов, а мы пока сыск учиним». потому как техника техникой, а нашего брата ноги кормят. Симаков, в протоколе осмотра места происшествия сказано о какой-то рубашке. Рваная рубашка с номером прачечной. Что сказали эксперты? Симаков достал блокнот. Рубашка французская, предположительно фирмы Диор. Киреев и Хатабыч вряд ли могли позволить себе одеваться из этого дорогого дома. Реставраторы? Славский сказал, что купил бы с удовольствием, но достать не может. У других нет. Номер? 52 два семь. — Что предприняли? — Проверяем прачечные нашего района. — Жаль мне вас, но придется проверять все прачечные города. Этим займутся Фомин, Стрельцов и Крылов, Калугин, ваше дело коллекционеры и комиссионки. — Одному трудно, Вадим Николаевич. — Я договорился с РУВД, вам дадут инспектора. — Мы с Симаковым Силина поищем. Симаков займется машиной. Следы протектора есть. С Богом!